Эти две редакционные комиссии должны были, выработав общие местные положения, внести их на рассмотрение общей комиссии, состоявшей при главном комитете, которая должна была подвергнуть положение окончательному рассмотрению. Эти работы и шли в продолжении 1859-1860 годов, постоянно развивая и выясняя основания нового закона.